Матвей, любовь — это эфир, которого нанюхаешься, и вот тебе уже хорошо. И когда он улетучивается, у тебя болит голова. А эфир, как я знал, из курса химии обязательно улетучится. Было забавно наблюдать за девчонкой, которую звали Ксения. Она старалась быть поближе к Олегу. Ну да, нанюхалась эфира. А завтра Олег скажет, ты, Ксюха, мне не нужна. Не будет же он с ней жизнь связываться, и что ей тогда делать? А пока у нее все хорошо. Но как я хотел бы сейчас побыть хоть чуть-чуть с моей Юлей. Когда-то моей. Наверное, должен стараться отвыкнуть от мысли, что она моя, но не хотел. Она должна была позвонить. С телефоном я не расставался с самого приезда в лагерь. Слава богу, хоть сеть здесь ловилась. А когда батарейка сядет, можно подзарядить у сторожа. Все остальное меня мало колыхало... и то, что спать придется на воняющем сыростью матрасе, и то, что вокруг незнакомые люди, и то, что питьевая вода за полтора километра. бывает романтики, которые от такого даже приходят в восторг. Мы вскипятили у сторожа чайник, пожевали бутербродов и отправились на озеро. По замыслу Олега это должно было стать эпохальным событием. Однако озеро оказалось подстать моему настроению. он Унылая тарелка с водой, каких по нашей области сотни. такая лужа переросток, с одной стороны поросшая камышом, а с другой усеянная благами цивилизации окурками, битым стеклом, остатками костров и консервными банками. Со стороны цивилизации в озеро метров на десять уходили осклизлые мостки. Наверное, с них можно купаться, а, а ближе к берегу дно плохое. Но самой воды слегка пахло тиной, тростником и прибрежной глиной. Вокруг же разливался запах молодой полыни. Но я сел на какую-то серебристо-зеленого цвета траву и посмотрел на Олега, Тот, широчиной улыбкой, будто бомж, набредший на зале же пустых бутылок, решал, вероятно, как и что он будет здесь спасать. Рядом со мной примастился алмаз. Он, видимо, не горел желанием тотчас строить здесь экологический рай. Чуть ближе к воде села странная девочка-мальчик Ира. Я уже получил от нее пинок, хотя, по-моему, незаслуженно. но ну, не отвечать же девушке. Она была чем-то похожа на меня, в том смысле, что ей тоже было плохо. Отлично. Объявил Олег, здесь мы и будем работать. «Ну, точно. Но...» Пробормотал Егор и плюхнулся на землю недалеко от Иры. Только Оля с Кириллом стали бродить вокруг, как бы намечая фронт работы. Кирилл даже подобрал какую-то ерунду, правда, тут же положил обратно. Все равно мусорных мешков мы с собой не захватили, а пришли пока только на разведку. «Лучше всего будет обойти озеро вокруг», — сказал Олег. «По дороге я немного о нем расскажу». Это замечательное место. Егор кисло ухмыльнулся. Но Ира уже встал и пошла за Олегом. Естественно, Ксении тоже, так что Егор отправился за ними. «Олег Сергеевич, а это что за трава?» Спросил Кирилл, показывая куда-то себе под ноги. Я потрогал телефон в кармане. Телефон все еще не звонил. «Анекдот про траву!» – оживил алмаз. «В, в голландском зо зоопарке лев съел посетителя и умер от передозировки». все захихикали Нет, я серьезно полагал, что половина моих одноклассников крепко больны на голову, но эти ребята были круче. Я не стал подниматься, сидел и смотрел на воду. Все это уже стало доставать, особенно Олег, который, кажется, собрался водить меня везде чуть ли не за руку. Хотя еще в городе поклялся, что никаких глупостей, пока он за меня отвечает. Вот и сейчас он обернулся, каким-то шестым чувством угадав, что не все за ним пошли, и сказал «Матвей, пойдем». «Начинай рассказ об озере». «Я тут побуду», — отозвался я и соврал. «Голова что-то закружилась, я посижу». Совралось легко, потому что голова у меня иногда и правда кружилась. Мама говорила, что это от того, что я быстро расту. Олег посмотрел на меня с сочувствием, а девочка-привидение вдруг негромко сказала, «Олег Сергеевич, я тогда с ним останусь, ладно? А вы идите». Это был лучший вариант для всех. Группа удалилась, а я остался один — Ну, то есть почти один. Олю можно не считать, она была тихая, медленная и, в общем, даже могла сойти за деталь пейзажа. Сейчас она стояла вросшим в землю камышиком, и только я подумал, камышик оживился. Голова сильно кружится? Она приблизилась, наклонилась и тревожно посмотрела мне в глаза, как будто вычисляя степень головокружения по искрам и звездочкам. Глаза у нее были светло-серые, как дорожная пыль. Угу. «Надо голову опустить пониже», — авторитетно заявила она. «Кровь прильет и станет легче». Наверное, она в детстве очень часто играла в больничку, потому что не стала дожидаться реакции пациента, а взяла меня за щеки ладошками показала, как надо опустить голову. «Да ерунда», — сказал я. «Сейчас водичку умоюсь и пройдет». Все-таки наглой была эта Оля. Она меня первый день видит, а уже руками хватает. юлей то. Не хватало меня за щеки. хотя пару раз при ней у меня правда голова кружилась, и я обливался из школьного фонтанчика, чтобы полегчало. «Не вставай», — распорядилась Оля. «У меня есть платок, я его намочу и тебе дам, положишь на лоб. Может, ты просто перегрелся?» «Может быть. Может, я даже вчера перегрелся. И на самом деле Юля ничего не говорила, мне все это просто показалось. Хотя нет. Вчера утром было прохладно, да и днем не то чтобы жара». Ури достала из кармана шорта в платок и пошла по мосткам. Странно. Но мочить его можно было с берега. Впрочем, какая мне разница? Я прищурился, глядя туда, где Олег сейчас вдохновенно вещал про озеро. Да, они уже хорошо удалились. И пусть бы ходили подольше. И тут... Некоторые звуки имеют несколько значений. Ну, там в квартире что-то треснет, и ты понимаешь. Может, лампочка рванула, может, чашку кто уронил. а может, и камешком в стекло запузырили. Сейчас мне даже смотреть не надо было, звук был однозначный. Я дурында! Оля поскользнулась на мостках и грохнулась в воду вместе со своим платочком. Через секунду выяснилось, что она умеет не только тихо и вяло разговаривать, но и орать. Еще через секунду я понял, что орать она умеет гораздо лучше, чем плавать, и что у нее даже не хватает мозгов вцепиться в мостки. Я вскочил, понесся по берегу, потом по скользким деревяшкам и прыгнул в воду рядом с Олей. «Мостки, дура, цепляйся!» «Хорошо, что это не речка, где в начале июня вода еще холодная, а уже прогретое озеро. Хотя все равно купаться в одежде и кроссовках не лучшее занятие. Мое присутствие рядом Оле явно помогло, она перестала бестолково барахтаться и взялась, наконец, за деревяшку. «Вылезай, я тебя подсажу». Я вытолкнул ее и проверил глубину. «Чуть выше моей головы тонуть-то негде». Когда вынырнула, Оля сидела на мостках и плакала. Ты меня напугал. тут ты меня напугала, отбился я. А вокруг озера в нашу сторону уже бежали ребята. Пойдем на берег, что тут сидеть. Я взял Олю за руку. Раз она меня трогала, мне тоже можно. Тем более сама она, кажется, решила остаться тут надолго, сидеть и рыдать. Че, совсем плавать не умеешь? Она помотала головой. Плохо. сказал я. «Спасибо». Она всхлипнула. Я увидел, что левая рука у нее сжата в кулак и аккуратно разжала ее. Там обнаружился злосчастный платочек. Я усмехнулся и положил его на голову. Теперь-то головокружение прошло бы, даже если бы действительно было. Оля, глядя на меня, тоже хихикнула. «Прикольно». «Прикольно». Я подумал, что когда Юля позвонит, мне будет, что ей рассказать. и про Олега, и про озеро, и про Олю. Я машинально потянулся в карман за телефоном и, притронувшись к мокрому пластику корпуса, осознал, что телефон тоже искупался. Я вытащил его и застыл. Он не работал. Это был конец».